Лицо Анжелы, исхудавшее от продолжительной болезни и постоянной тревоги в связи с ее положением, все еще было красиво, какой-то особенной духовной красотой. На ней был бледно-желтый кружевной пеньюар в белых цветах, а длинные волосы, которые сиделка заплела в две косы, придавали ей сходство с Гретхен как называл ее когда-то Юджин. Руки у нее были тонкие, белые, красивые. Усталое от страданий лицо напоминало изображение скорбящей богоматери. Почему же? Почему? Воскликнула Сюзанна, страшно испуганная и потрясенная, и все же готовая грудью встать на защиту того, что целиком владела ею. «Я люблю его, миссис Виттла. Потому я так и поступаю. О, нет, вы его не любите. Вы только воображаете, что любите, как воображали многие женщины до вас, Сюзанна», произнесла Анжела ледяным тоном, не забывая ни на мгновение о будущем ребенке. «О, почему она не сказала ему раньше? Какой стыд! И это в моем доме! Вы молодая невинная девушка, какой вас все считают. Что сказала бы ваша матушка, если бы я сейчас позвонил ей по телефону и рассказала все? Или ваш брат? Вы ведь знали, что Юджин женатый человек. Я могла бы еще простить вам, если бы вы этого не знали, если бы вы не были знакомы со мной, если бы не пользовались моим гостеприимством. Что же касается его, мне не о чем с ним говорить. Это случается уже не впервые, Сюзанна. У него было много женщин до вас, много будет и после. Этим я расплачиваюсь за то, что вышла замуж за так называемого талантливого человека. Не думайте, Сезанна, что вы сообщаете мне что-то новое, когда говорите, что любите его. Для меня это старая песня. Я уже не раз слышала ее от других женщин. Вы у него не первая и не последняя. Сезанна посмотрела на Юджина растерянным, беспомощным взглядом, как бы спрашивая, неужели все это правда? Безжалостные обвинения Анжелы вызвали в Юджине злобу, Но вначале он колебался, не зная, как вести себя. В первое мгновение у него даже мелькнула мысль, не лучше ли отказаться от Сюзанны и снова вернуться к старой жизни, как бы тоскливо она ни была. Но прелестная личико девушки и резкий обличающий голос Анжелы заставили его принять решение. «Анжела!» — начал он, приходя в себя под пытливым взглядом Сюзанны. «Зачем ты это говоришь? Ты великолепно знаешь, что все это неправда». Была одна только женщина, и я расскажу про нее Сюзанне. И было несколько до моей женитьбы, я расскажу ей про них. Все эти годы, и ты это знаешь, моя жизнь была пуста. Эта квартира для меня та же клетка. Любви между нами давно уже нет, по крайней мере, с моей стороны. Ты и это знаешь. Ты тоже не раз признавалась, что больше не любишь меня. Я не обманывал Сюзанну. Я рад, что могу ей сказать, какие у нас с тобой отношения». «Какие отношения? Какие отношения?» — гневно воскликнула Анжела, на мгновение теряя власть над собой. «Ты, может быть, расскажешь ей, каким ты был прекрасным преданным мужем? Расскажешь, как честно вел себя, как сдержал слово, данные перед алтарем? Расскажешь, как я трудилась и всем для тебя жертвовала все эти годы? И как ты отплачивал мне такими вот историями, как это. Но больше всего, Сюзанна, мне жаль вас», — продолжала Анжела, мучительно думая о том, сказать ли Юджину о своем положении. Я опасаюсь, что он не поверит ей, так как слишком уж это отдавало дешевой мелодрамой. Вы просто глупая девочка, обольщенная опытным мужчиной, который некоторое время будет воображать, что любит вас, обманывая и вас, и себя, но скоро он опомнится. Ну на что вы рассчитываете, скажите прямо? Выйти за него замуж вы не можете, я ему не дам развода. Я не могу пойти на это, почему он узнает после, а у самого у него нет оснований этого требовать. Вы хотите стать его любовницей? Ведь ни на что другое вы надеяться не можете — Какая прекрасная будущность для девушки вашего круга, для девушки, которые все считают верхом добродетели. О, как мне стыдно. Мне жаль вашу мать. Меня удивляет, что вы способны так унизиться.